Голова восемнадцатая. к о в Сверив присланный мне подружкой д е в ч о н к и адрес с тем, что был указан на фасаде, я хлопнул дверцей внедорожника. Люди, появившиеся и с о п р о в о ж д а в ш и й меня машины службы безопасности, тут же оказались рядом. Не задавая лишних вопросов, они молча проследовали со мной к подъезду. «Я пойду один», – распорядился я. «Вы уверены, Яков Константинович?» Начальник охраны посмотрел пристально. Ефимов — хоккеист. Парень он крепкий, хоть сейчас и не в форме. Сумма превосвнушительная, мало ли что взбредет ему в голову. Что бы ни взбрело ему в голову, — добрал код домофона, — разговор с ним будет короткий. В конце концов, ты тоже не забывай, Руслан, что я способен не только вести дела. Не все же мне чесать кулаки о грушу в зале? Руслан хмыкнул. Вошел следом за мной в подъезд. перед этим приказав двум другим моим людям оставаться снаружи, сам же остался у лифта. Типичная многоквартирная новостройка ничем не отличалась от тысяч подобных ей. Несколько подъездов с благоустроенными клетками. Ипотечный рай для собравшихся строить будущее недоумков вроде того, к которому я собирался наведаться. Стоило приказать, Руслан выложил передо мной все данные не только на миру, но и на ее окружение. Ипотека на 30 лет, оформленная на мужа, внушительный кредит, висящий уже на ней. Раздающуюся из-за двери нужной мне квартиру ругань я услышал, как только вышел из лифта. «Ах ты, сука!» – донеслось до меня. За этим раздался грохот, по ушам резанула отборной нецензурщиной. Судя по всему, Ефимов пребывал не в самом лучшем распоряжении духа. но расположение его духа меня не заботило. Голос мира звенел, но разобрать слов я не мог. Так и думал, что найду ее тут. Снова услышал грохот и, крепко выругавшись, в несколько шагов пересек отделяющее от двери пространство. Пусть только посмеет тронуть ее. Если понадобится, вышибу нахрен замок, а потом и мозги этого недоноска. Но первого не потребовалось. Заметив щель, я пнул дверь ногой, и та отворилась на всю. «Я для тебя, в с ё донеслось из кухни. «Сука! Остановись!» – Мирослава всхлипнула. Что-то затрещало, раздался звон посуды. «Тварь, я тебя! Отпусти ее!» – процедил я, войдя в разгромленную кухню. Проклятый сукин сын сжимал запястья прижавшейся к раковине девчонки. Мне сразу вспомнились синяки на ее руках, ссадина в уголке рта, челюсти сжались сами собой. «Отпусти ее и отойди», — повторил, приближаясь к столу. Под подошвами ботинок затрещали осколки разбитого стекла. В кухне был полнейший кавардак. У плиты валялся свернутый стул, черепки валялись в перемешку с рассыпанной крупой. «Что тебе тут нужно, мужик?» Ефимов разжал пальцы и двинулся на меня. Я наградил его предупреждающим взглядом, но это его не остановило. Мирослава выдохнула, потерла руку. «Я тебя спрашиваю, что ты тут забыл?» — рявкнул Ефимов, приблизившись. Сузил глаза, склабился. «Я забираю твою жену». Кинул увесистую пачку купюр на стол. Следом положил тонкую папку с документами. «Сядь!» Он недоверчиво искривил губы. «Сядь!» — процедил я, едва сдерживаясь. «Что это за дерьмо?» ударил по листам так, что стоявшая на столе бутылка подпрыгнула. Дерьмо это ты, кинул ручку, взглядом указал на единственный стоящий на ножках стул. Проигнорировав мой взгляд, ублюдок взял листы и посмотрел, нахмурился. В этих бумагах сказано, что ты отказываешься от каких бы то ни было финансовых претензий к своей жене. Не стал я усложнять ему задачу. По ним ты обязуешься лично закрыть Все общие долги. Этих денег хватит сполна. Документы на развод пришлю завтра. И что? С недоверием усмехнулся он. Я должен это подписать? Перевел взгляд на девчонку. Глаза его недобро сверкнули. Качнув головой, он скривил губы. Да, поморщился. Наградил ее парой нелицеприятных эпитетов и опять посмотрел на меня. А что, если я откажусь? Тогда разговор у нас будет другим. Мира так и стояла у раковины, обхватив тонкими пальцами руку. Я посмотрел на нее только мельком, кивнул, чтобы подошла и сосредоточил внимание на ее мужа. Тот мрачно поджал губы, глянул на меня из-под тяжелых век. «Ты кто вообще такой?» «Тебе лучше не знать», — бросил презрительно. «Напрасно я с ним церемонюсь». Неудачник, замахнувшийся на большие цели. «Все, что тебе нужно знать, я уже сказал», — подтолкнул к нему ручку. «Эти деньги решат твои проблемы, Ефимов. Считай, тебе повезло, потому что я могу сделать так, что проблем у тебя станет куда больше». Поколебавшись, он взял ее, поджал губы. Я ждал. «Мои люди ждут внизу», — проговорил с угрозой, когда ожидание стало слишком долгим. «Стоит мне сделать один звонок, они поднимутся сюда. Поверь, разговаривать они с тобой так же вежливо не станут. Твоя подпись все равно окажется на этой бумаге, но может случиться так, что только бумаги у тебя и останутся». Выговорил многозначительно. Он понял меня. Руки его сжались в кулаки, в очередной раз выругался сквозь зубы. «Кто ты такой, мать твою, за ногу?» Рыкнул, поставив размашистую подпись. «Что ты трахаешь эту суку, мне ясно, но...» «Заткнись!» Оборвал его. Взял бумаги и повторил единственное, что ему нужно было знать. «Твоя жена уходит со мной». «Я никуда с тобой не пойду», — подала голос девчонка. Посмотрела на мужа, потом на меня. Голос ее дрожал нервным напряжением. «Ты мне никто!» Она злилась. Даже сейчас бледная и напуганная пыталась противостоять мне. Это мне в ней и нравилось. Никогда не любил бесхарактерных шавок. «Ошибаешься, Мира», — ответил жестким взглядом, крепко взял выше локтя. Стиснул еще сильнее, стоило ей попытаться вырваться. «Теперь я для тебя в с ё Теперь ты моя».